Глава 14. Солнце уже коснулось края степи, окрашивая небо в густой оранжо-багряный цвет. День выдался длинным, пыльным и жарким, поэтому, когда Светозар наконец поднял руку, подавая знак к остановке, я вздохнул с облегчением. Еще один день проведен в телеге. Еще один день тряски, скрипа колес и созерцания одной и той же картины. Степь, степь, редкие перелески, снова степь. Бока действительно болели, сколько в сено не заворачивайся. Караван свернул с тракта на очередную широкую поляну, явно давно облюбованную путешественниками. Вокруг были видны следы костров, утоптанная трава, виднелись даже пара самодельных лавок из бревен. Судя по всему, это место для ночевки использовалось постоянно. Наши попутчики спрыгивали с телег, распрягали лошадей носили хворост для костров. Василёк, уже освоившийся с ролью погонщика, деловито распутывал по и покрикал на лошадей, вовсю подражая Светозару. Получалось пока немного смешно, но мальчишка явно старался. Я слез с телеги, размял затёкшие ноги, прошёлся. Вика сидела на краю повозки, свесив ноги и смотрела в степь. После той ночи у ручья я никаких перемен в ней не заметил. Да и как заметишь, если большую часть дороги она спала? А когда просыпался на перекус, то говорило по-прежнему мало. Светозар уже вовсю колдовал над костром. Доброгнев в стране возился с лошадьми. Я подошел к старику, присел на корточки, протянул руки к разгорающемуся огню. «Завтрак вечера должны быть на месте», — сказал Светозар, помешивая что-то в котелке, — «если ничто не задержит». «Был бы здорово», — ответил я, глядя на огонь. «Оказывается, поездки могут быть очень утомительными». Мне никто не успел ответить, потому что все отвлеклись на приближающийся шум с тракта. Мы смотрели, как по тракту из-за поворота в противоположную нашему движению сторону выезжает длинный караван. В нем было повозок пятнадцать, не меньше, груженных под завязку. Лошади выглядели усталыми, как и их запыленные погонщики. Караван явно собирался расположиться на ночлег где-то здесь. Когда передние повозки остановились, от них к нам вывернул одинокий всадник на крепком гнедом коне в хорошей кожаной броне с металлическими пластинами, с кривой саблей на боку. Доброгнев выпрямился, положив руку на пояс, где висел длинный кинжал. Так, на всякий случай. Я тоже подобрался, но вида не подал. Всадник подъехал шагов на десять и осадил коня. С виду этому человеку было лет тридцать. Я отметил у него открытое, обветренное лицо и цепкие глаза. «Добрый вечер, уважаемые!» — сказал он негромко, но отчетливо. «Не будете ли против, если наш караван остановится на ночлег напротив? Через дорогу, вон на той полянке, видите?» Он махнул рукой в сторону такого же удобного места по другую сторону тракта. «Место, как и тракт, конечно, общее», — продолжил он миролюбиво. «Но обычаи есть обычай. Соседи предупредить надо, чтобы ночью не переполошились, если вдруг кто у нас зашуршит». Светозар кивнул, принимая объяснение. «Ночуйте на здоровье», — сказал он. «Места всем хватит. Мы хорошим соседям завсегда рады». Всадник уже собрался разворачиваться, когда Доброгнев шагнул вперед, вглядываясь в его лицо. «Погоди-ка, дружи», — сказал он. «Ты, я вижу, не из Северграда будешь и не из Белограда поди». Всадник замер внимательно посмотрел на Доброгнева. «А что, так заметно?» «Конечно, по выговору», — Доброгнев усмехнулся. «Новоградская речь, я ее за сто верст узнаю. Не оттуда ли путь держите?» Наступила короткая пауза. Псадник прищурился, внимательно оценивая собеседника, потом согласно кивнул. «С Новограда, верно. А я вот гляжу и думаю, — Доброгнев покачал головой, — знакомое что-то в лице. Ты случаем Яромиру родственникам не приходишься? У тебя брат в новоградской дружине не служил лет восемнадцать назад». Псадник аж подался вперед, удивленно раскрыв глаза. «Служил», — сказал он быстро. «Старший брат, Яромир, точно. А ты про то, откуда ведаешь?» «Так в те годы я с ним вместе служить начинал», — Доброгнев развел руками. «В одном десятке, наверное, пару лет. Я тогда еще совсем молодой и зеленый был, а он меня учил, можно сказать, какой руке ложку держать за столом. Ну и всякому другому». Псадник спрыгнул с коня и подошел ближе. — Быть не может, — в его голосе звучало неподдельное изумление. — Яромир же мне про тебя рассказывал. Меня Ратмиром звать я, брат его младший. Ты ведь Доброгнев, да? Тот самый, что в одиночку засаду держал, пока остальные подмогу вели. Я же еще вот таким мальцом был, когда все эти дела творились. Доброгнев смущенно кашлял в кулак. — Но было дело очень давно. — Вот эта встреча! — Ратмир хлопнул себя по бедрам. «Яромир тебя искал, даже только не знал, откуда начать. Он вот совсем недавно все вспоминал, как вы...» Воин осекся, покосился на нас, но махнул рукой. «Ладно, потом расскажу». Он обернулся к своему каравану, махнув рукой, описал окружность, похоже, какой-то условный знак. Оттуда также махнули в ответ, и повозки начали съезжать с тракта на противоположную поляну. Ратмир повернулся к Доброгневу. «Слушай, брат», — сказал он просто по-свойски. «Можно я у вашего костра посижу? Свои там управятся, я хоть с тобой поговорю. Не часто бывают такие встречи. Ну и новостями поделимся, конечно же, как положено». Доброгнев посмотрел на Светозара. Тот кивнул. «Конечно, присаживайся», — махнул рукой Доброгнев, указывая на костер. «Место есть, и каша скоро поспеет». Ратмир привязал коня к ближайшему кусту, снял переметную суму и уселся на бревно у костра, протягивая руки к огню. «Хорошо!» — выдохнул он. «Ноги гудят. Вторую неделю в седле, а конь у меня хоть и добрый, привык к нему, а все одно устаю». Я молча наблюдал за ним. Лицо открытое, руки мозолистые, но, говорит, вполне складно. Интересно, что он везет и зачем ему в Северград? «Ну, рассказывай», — сказал Доброгнев, подсаживаясь ближе. «Как там Новоград? Что брат твой? Как сам живешь?» Ратмир вздохнул, помешал палкой угли. — Ох, Доброгнев, — сказал он негромко, — много чего случилось. Яромир, он ведь недавно помер. Воин помолчал, глядя в огонь. Пламя плясало в его глазах, делая лицо то старше, то моложе. Он вздохнул, потянулся к своей суме, достал флягу, отхлебнул и протянул Доброгневу. Тот принял, тоже глотнул, передал дальше по кругу. — Три месяца назад, — начал наш гость негромко, — как сейчас помню этот день, — Утро было туманное, сырое, как осенью, хотя весна уже кончалась. На заставе у серого лога, это в полудне пути от Новограда, ну, ты знаешь, где-то, стояли два десятка. Яромир там старшим над ними был. Он замолчал, собираясь с мыслями. Напали на рассвете кочевники, человек сто, может, и больше. Сначала стрелами закидали, как обычно, сразу тучей. Потом ворвались внутрь, заставу сожгли. Людей, ну, вы сами понимаете, всех, кого нашли, порубили. Светозар, помешивший кашу, замер. — А Яромир? — А Яромира как раз там не было, — Ратмир покачал головой. Он за день до этого уехал в Новоград, отвозил донесения разведчиков. Кстати, они тогда кочевников в степи не увидали. А когда на заставу вернулся, то сразу назад рванул за подмогой, как только увидел, что там пепелище одно осталось, и павших горы. Он сам не рассказывал, не мог смотреть, как своих хоронили. Он снова отхлебнул из фляги. ну и началось Кочевники после этого еще два раза нападали, но уже на другие заставы, дальше от города. Там наши успевали подготовиться, отбивались. А на четвертый раз опять на ту заставу, которую сожгли, снова пришли, но уже не тайком, в открытую. Собралось и, как потом посчитали, тысячи полторы. Это серьезная сила, — Доброгнев присвистнул. Ну да, — кивнул Ратмир. Пять наших сотен вышли, сам воевод командовал. Они обошли их с флангов, там холмы, овраги — самое место для засады. Кочевники, когда поняли, что окружены, начали отходить. Но не как обычно, с боем, огрызаясь, а как-то очень споро, быстро собрались и ушли в степь, только стрелами бросались, прикрывая отход. «И вы не погнались?» — спросил я. Ратмир посмотрел на меня внимательно, оценивая. «Воеводы не велел», — сказал, «вдруг ловушка, вдруг они специально заманивают. Мы остались» а разведчики, что за ним пошли, вернулись и доложили странное. «В смысле странное?» — переспросил Доброгнев. «Они, кочевники, значит, заночевали прямо в степи, в верстах в пяти от места боя. Костры развели, как обычно, а на утро все снялись и ушли, совсем ушли, не останавливаясь, будто сигнал какой получили». «И с тех пор не появлялись?» — уточнил светозар «Нет, как отрезало». Ратмир замолчал, и в тишине было слышно только потрескивание костра до да всхрапывания лошадей. «Подожди», — спросил Доброгнев тихо, — «ты про Яромира не рассказал». «Да», — Ратмир встрепенулся, — «точно». Ранили брата в той первой вылазке, когда он вернулся на пепелище. Он с парой десятков пошли по следам, хотели понять, куда кочевники ушли, и напоролись на засаду. небольшую человек пятнадцать, те стрелами закидали и ушли. Обычное дело, сколько раз так бывало. Он вздохнул, потер лицо ладонью. Яромиру стрела в бедро попала, в мякоть, не в кость. Он думал, что ерунда, заживет. Не первый раз такая оказия. Перевязали, травы приложили. Он их ходил сначала нормально, может, прихрамывал чуть. А через три дня почернело место вокруг раны. Вот прям черным-черно, как уголь. И чернота эта стала расползаться вверх к животу, и вниз к колену. Он замолчал, глядя в огонь. «Лекари смотрели?» — спросил Доброгнев. «Конечно, самые лучшие. Они все только руками разводили, говорили, что такого раньше не видели. Думали, может, магия какая или яд неведомый. А противоядия нет, потому что яд неизвестный». «И долго он?» — начал Святозар и осёкся. «Десять дней», — жёстко ответил Ратмир. «Ровно десять, как и остальные». «Остальные что?» «Да. В ту вылазку, когда Яромира ранили, ещё пятерых зацепило. Тоже стрелами». Что интересно, у всех этих стрел оперение красное было. Я такие в первый раз видел, яркое, алое, будто кровью окрашенное. И все шестеро он сглотнул. Все шестеро умерли, каждый ровно на десятый день. И перед смертью у всех одно и то же. Чернота вокруг раны, жар, бред. Кричали, что видят огонь в степи. А другие, спросил я, кого другими стрелами зацепило. Те выжили, Ратмир покачал головой. Выздоровели все как один. И что интересно, все, в кого попали красные стрелы, были десятниками. Кроме одного, тот сотником был. Выходит, только командиров особо выцеливали. Тоброгнев и светозар переглянулись. алхимики стрелы смотрели?» — спросил я. «Смотрели. Ничего не нашли. Ни известного им яда, ни состава необычного. Наконечники железные, даже без зазубрин. Древки простые, степные. Только оперение красное. В этом и все отличие». «Получается магия» сказал Доброгнев глухо. Скорее всего так, кивнул Ратмир, но доказательств нет. И кто это сделал, непонятно. Сами кочевники магии не владеют, это все знают. У них шаманы есть, но те только с духами разговаривают, а такого никогда не умели, по крайней мере, раньше. Мы молчали, переваривая услышанное. Ратмир сделал еще пару глотков из фляги, заткнул пробкой и убрал ее в сумму. Некоторое время он молчал, глядя на огонь, и в свете костра его лицо казалось высеченным из камня. Жестким, неподвижным, только желваки ходили под скулами. «Отправили мы брата дорогой предков», — сказал он, наконец, — «как положено». И тризну справили шумную, как он просил. Помянули. Доброгнев кивнул, глядя в огонь. Это правильно. По-людски. «Дети у него остались», — продолжил Ратмир. «Двое сыновей. Мелкие еще одному семь, другому пять». Матрёна, жена моя, их к себе взяла. Он усмехнулся невесело. Мелкие они, а всё сразу поняли. Старший тут вообще молчал три дня, а потом подошёл ко мне и говорит. Дядька Ратмир, я вырасту и буду кочевников резать. До последнего. И смотрит так, ну, будто ему уже двадцать, а не семь. Светозар крякнул, помешивая кашу. — Это правильно. Кровь в нём говорит. — Но это ещё не всё, — вдруг сказал Ратмир, понизив голос. «Вы же знаете, там на севере есть город Москов». Светозар поднял голову. «Ну, кто же не знает. Москов — город большой, торговый, крепкий. Там люди с большими амбициями живут. Все норовят свой порядок установить, на соседи свысока поглядывают». «Жили», — сказал Ратмир, — «больше не живут». Тишина повисла над костром. Показалось, что даже каша перестала булькать. «А что случилось?» — поинтересовался я. Ратмир посмотрел на меня долгим взглядом. «Кочевники», — сказал он, — «после того, как от нас отошли, они не в степь ушли. Они пошли на мазков, всем скопом, со всей степи, говорят, тысячи их было. Я такого никогда не видел, и старики наши не видели. Раньше каждое племя у них само за себя было, они обычно друг с другом грызлись больше, чем с нами. А тут будто кто-то им приказал или объединил». «Объединил?» — переспросил Доброгнев. «Кто их может объединить?» «А кто же его знает?» — Ратмир пожал плечами. «Может, шаманы какие-то, может, еще кто. Только факт остается фактом. Собрались они все вместе и пошли на москов Вообще, говорят, они намного быстрее по степи перемещаться стали. Гораздо быстрее, как будто на парусах с попутным ветром». Мне не понравилось упоминание ветра, но я промолчал. Рассказчик сделал паузу, собираясь с духом. И окружили они его со всех сторон. У них же конница, быстрая, опять же, как ветер. Жители опомниться не успели, как город в кольце оказался, а потом... «Что?» — выдохнул Святозар. Забросали тучами огненных стрел. Небо сначала черным стало от стрела когда они падали — красным. Город запылал в одночасье. Деревянный же в основном, сами понимаете. Люди горели заживо, не успевали даже до погребов добежать. Ратмир замолчал. В тишине было слышно, как потрескают дрова. «А дальше-то — спросил Святозар. А дальше все. Ратмир развел руками. Нет больше никакого москва Степняки через день, как все прогорело, по пепелищу прошлись. Злато-серебро собрали, аружие всякое, что не сгорело, тоже. И уехали. А, ну, перед этим то, что еще дымилось, подожгли еще раз. Для верности, видать. Он поднял глаза и оглядел всех нас. Сразу скажу, сам я этого не видел. Но люди рассказывали, кто оттуда чудом ушел кто в тот день в отъезде был или на охоте, или по делам торговым в других городах. Когда вернулись, то нашли только пепелы и кости. «Это сколько же людей погибло?» — спросил Святозар. «Да кто же их считал?» — Ратмир усмехнулся горько. «Тысяч десять, может, больше. Там же не только Москов, к нему деревни окрестные жались. Все же в город при набеге бегут. А тут никто уйти не успел, все сгорели» не помогла им ни торговая магия, которой они способности имели, небольшие амбиции, про которые ты, старый, говорил. Он пошевелил палкой угли. «Вот такие дела, люди добрые. Стало тихо в степи теперь, даже слишком тихо. Боюсь, что ты затишь и перед бурей». Мы молчали, глядя на огонь. Каша, снятая с огня, уже остыла, но никто не шевелился. «А вы куда сами-то едете?» спросил, наконец, Ратмир. «В Белоград, наверное». — Белоград, — ответил Светозар. — Есть там у нас дела кое-какие. — Счастливой дороги вам туда и обратно, — кивнул Ратмир. — Только вы осторожней там. Белоград — город большой, богатый, слухи туда долетают быстро. Думаю, про москов они уже знают, и про кочевник тоже. И в самом городе, говорят, сейчас неспокойно. — Спасибо за предупреждение, — сказал я. Ратмир посмотрел на меня, кивнул и поднялся. — Пойду к своим, — сказал он. — А ты, Доброгнев, если что, заезжай в Новоград, спроси Ратмира, меня всякий укажет. Посидим, помянем брат моего старшего. — Дадут боги, свидимся, — ответил Доброгнев. Ратмир отвязал коня, вскочил в седло и поехал через тракт к своему каравану. А мы остались сидеть у костра, глядя на огонь и думая о том, что мир вокруг нас меняется быстрее, чем мы успеваем это заметить. Я устало прикрыл глаза, и перед внутренним взором стало немного другое название. Там, откуда я пришел, Москва была огромным городом. Каменные стены, железные дороги, высотные здания, которые выше любого дерева в этом мире. Там жили десятки миллионов людей, никто не боялся кочевников с огненными стрелами. Но там были другие страхи. А здесь — Москов. Очень похоже название. Случайность? Я нахмурился, пытаясь вспомнить школьные уроки. Было же что-то похожее очень давно, когда Москва была еще маленькой и деревянной. Ее, кажется, тоже жгли. Татар-монголы? Или кто-то другой? Кочевники из степи. Ну, не силен я в истории, другие интересы у меня были. Или это не история, а просто совпадение? Держи. Доброгнев сунул мне в руки миску с теплоароматной кашей. А о чем задумался? Да про москов этот. Ты там бывал? Ответил я, вынимая ложку. Не, один раз чуть не доехал лет десять назад. Но тоже слышал, что люди там неспокойные. Шумные, деловые, все куда-то спешили, все что-то строили. Амбициозные, как Святозар сказал, да. Думали, что выше всех прыгнут. Не допрыгнули, тихо сказал я. Или допрыглись, ответил мой собеседник. Это как посмотреть.